Глава одиннадцатая. Я помнил вечера у Фрэнка Харингтона еще в то время, когда отец брал меня в его большой дом в Рюневальде и когда я надевал первый смокинг. Все с тех пор переменилось, но дом остался прежним. И в нем все так же служили садовник, повар, эконом, домашняя прислуга и коммертинер, бывший с Фрэнком на войне. Я явился на прием к Френку в обычном деловом костюме. ибо хозяин предложил одеться по собственному разумению, поскольку не будет ничего особенного. На деле же там присутствовала дюжина самых богатых и влиятельных граждан Берлина. За обед меня поместили рядом с молоденькой женщиной по имени Поппи, только что разведенной с мужем, владельцем двух пивоваренных заводов и фабрики по производству аспирина. За столом сидели представитель Бундесбанка, женой. Директор западной берлинской «Дойче опера», в сопровождении красавицы Месси Сопрано, Дама, директор музея. Они говорили, что это мировой авторитет по Месопотамской керамике. Официальное лицо из Берлинского полица Президиума, представленного просто как человека Стемпель Хофердам, а также Джо Бруди. Внешне неприметный американец, который предпочитал, чтобы о нем говорили как о служащем электротехнического предприятия компании Сименс. Там же была жена Харрингтона, представительная дама лет 60. Она то и дело обнажала в улыбке зубы и щеголяла волнистым перманентом, выглядевшим на ее голове словно резиновая шапочка для плавания. Присутствовал также сын Френка. Первый пилот на берлинской трассе компании British Airways. Приятный молодой человек с тонкими светлыми усиками на розовом личике. Так что казалось, будто заботливая мамаша несколько минут назад отмыла его, прежде чем позволить спуститься в столовую. Все они, конечно, разоделись в пух и прах. На дамах были длинные платья, а у и Сопрано в волосах даже сверкали бриллианты. Жена человека из центрального банка блестела в золотом. А на даме-директоре музея красовалась горжетка. Мужчины щеголяли черными костюмами с разноцветными ленточками в петлицах, а также выставляли на показ коллекцию полосатых галстуков, содержащих некую информацию, понятную для посвященных. За обедом разговор шел о деньгах и о культуре. «Между Франкфуртом и Боном редко случаются какие-либо трения», сказал человек из Бундесбанка. за исключением тех случаев, когда вы отдаете свои доходы правительству. Сколько вы отстёгиваете политикам в этом году? «Десять миллиардов западных марок?» – спросил Фрэнк. Разумеется, они догадывались, кем был Харингтон, или во всяком случае понимали, чем он себе зарабатывает на жизнь. Человек из Бундесбанка улыбнулся, но не стал отвечать на такие вопросы. В разговор вступила дама, директор музея. Ну, а если, предположим, и вы и Бон одновременно останетесь без денег. Функции Бондесбанка не входит поддерживать правительство либо помогать ему в области экономики, заботиться о полной занятости или сбалансированной торговле. Первоочередная наша задача обеспечивать стабильность марки. Может быть, это личная точка зрения, сказала месса Сопрано. Но все зависит от парламентского большинства в Бонне. Оно может сделать роль Центрального банка такой, какой хочется политикам. Представитель Бундесбанка отрезал себе еще кусок восхитительно пахнувшего лимбургера, взял ломтик черного хлеба и только потом заговорил. Мы убеждены, что независимость Бундесбанка в настоящее время является конституционной необходимостью. Ни одно правительство не пойдет на конфронтацию с общественным мнением, путем попытки подчинить себе нас с помощью парламентского большинства. Сын Франка Харингтона занимался изучением истории в Кембридже. Он сказал, официальные представители Рейсбанка без сомнения говорили то же самое до того момента, когда Гитлер изменил закон, чтобы иметь возможность печатать столько бумажных денег, сколько ему требовалось. «Что вы и делаете сейчас в Берлине?» вежливо спросил председатель Бундесбанка. Миссис Харрингтон торопливо повернулась к миссис Сопрано и сказала. «Что вы слышали о новой постановке оперы «Парсифаль»?» «Ты видишь, сын мой, здесь время превращается в пространство». Эти слова дали возможность миссис Харрингтон, миссис Сопрано и даме, директор музея, начать обсуждение сюжета вагнеровского Парсифаля с точки зрения философских аллюзий и символов. Это оказался богатейший источник материала для послеобеденного разговора. Но я устал их слушать и нашел, что намного приятнее поспорить с Поппи насчет относительных достоинств разных напитков, скажем, алколь-бланк. И действительно ли пуар, фрамбуаз, кетче или мирабель были самыми вкусными? Этот спор остался неразрешенным из-за того, что предложили угощение из буфета Харингтона. Затем Поппи встала и произнесла. «Дамы удаляются. Идемте со мной». Возникшее было желание пофлиртовать с ней возродило во мне сомнения и страхи, что мучили меня относительно Фионы. Мне хотелось доказать самому себя, что тоже мог бы заняться чем-то в этом роде, а Поппи была бы достойным призом. Но я оставался достаточно трезв для того, чтобы понимать. Время не позволяло. А дом Фрэнка Харингтона, конечно же, не являлся подходящим местом. Поппи, душечка, сказал я, ощущая, как в жилах моих огнем пылает смесь разнообразных алкогольных напитков. Вы не посмеете сейчас меня бросить? Без вашей помощи я не встану на ноги. Я притворился изрядно выпившим. Истина состояла в том, что, подобно другим полевым агентам, кому повезло остаться в живых, я уже забыл, что значило быть действительно пьяным. Самое лучшее — это пуар. Сказала она, отыскивая нужную бутылку. И еще вот вам, малинки, друг мой. И со стуком поставила на стол передо мной бутылку фрамбуаз. А сама вышла из столовой, унося в руке наполовину опорожненную бутылку грушевой настойки. Свой пустой бокал, а другой прижимая к груди свои туфли. Я улыбнулся вслед с мужским взаимопониманием, но и не только. Поппи была из тех женщин, какие мне нравились. Я выпил и вино, и две чашки кофе, а затем направился, чуть пошатнувшись, через всю комнату в тот угол, откуда по-хозяйски, незаметно, дирижировал всем происходившим Фрэнк. «Вчера вечером я видел Вернера», — сказал я. «Бедняжка», — отвечал Фрэнк, — «давай я подолью тебе бренди, если у тебя есть желание говорить на эту тему». Но я накрыл свой бокал ладонью. «Какой же я идиот», — заметил Фрэнк. «Ведь ты пьешь то же, что и дамы». Я пропустил шпильку мимо ушей и сказал. Вернер ломает себе голову, пытаясь понять, что ты против него имеешь. Фрэнк налил бренди себе и наморщил лоб, словно усиленно о чем-то размышляя. Прежде чем ответить, он поставил бутылку бренди рядом на сервировочный столик. «Насчет него у нас есть инструкция. Ты ее видел, Бернард?» «Да, я читал его досье». — подтвердил я. — Эта бумага находится тому же пять лет. Может быть, настало время ему что-нибудь снова поручить? — Что-нибудь не очень серьезное, ты хочешь сказать? — Он чувствует, что его отстранили отдел. Может быть, — отозвался Фрэнк. — Американцы не прибегают к его услугам. Да и для других он ничего существенного не делает. Я посмотрел на Фрэнка и хмыкнул, желая дать понять, Насколько это глупейший ответ? Ведь американцы получили копию документа, где говорилось, что мы Вернера больше не используем. Они его тоже перестали привлекать в силу какой-то собственной, нам неведомой причины. Вернер убежден, что у тебя против него зуб. Он сказал, почему. Признался, что не понимает. Фрэнк оглянулся на гостей. Полицейский чиновник разговаривал с Поппи. Он встретил взгляд хозяина и улыбнулся. Сын Фрэнка слушал, что ему говорила маца Сапрана, а миссис Харрингтон отдавала распоряжение прислуги, одетой в белый передник и с таким чепчиком на голове, что мне доводилось видеть лишь на старых фотографиях. Принести полусладкое шампанское. Оно, конечно же, освежит и взбодрит гостей. Фрэнк снова обернулся ко мне, явно сожалея. Что не понадобился по какому-нибудь срочному делу. Возможно, мне следовало сказать тебе про Вернера еще раньше, начал он, но я предпочитаю держать подобную информацию по принципу до востребования. Разумеется, сказал я. Поппи засмеялась над чем-то таким, что сказал ей полицейский. Неужели ей с ним интересно? Однажды ночью, в сентябре 78-го, я назначил Вернера ответственным за безопасность связи. В ту ночь пришло много сообщений по радио. Некая банда в Бадер-Майнхофе захватила «Боинг» компании «Люфтганца». И в «Боне» были уверены, что они летят в Прагу. Спроси об этом свою жену. Она наверняка помнит события той ночи. Никто не сомкнул глаз. Он глотнул бренди. Примерно в три часа по полуночи шифровальщик принес радиоперехват, полученный с передатчика русской армии в Карсхорсте. Советский командующий запрашивал о возможности держать в постоянной готовности один из военных аэродромов на юго-западе Чехословакии, вплоть до последующего уведомления. Я понимал, к чему относится запрос, поскольку знал содержание других радиограмм и знал, что последняя шифровка никак не связана с воздушными пиратами из бадер майнхофа Поэтому я не дал ей хода, Моя служба перехвата стала единственной, получившей в ту ночь это радиосообщение. Это я проверил в информационном центре НАТО. «Я не совсем уверен, Фрэнк, что понимаю, к чему ты клонишь», — заметил я. Распроклятое сообщение пошло обратно через Карлсхорст с предупредительной пометкой «Радиоперехват». Вернер был единственным, кто об этом знал. «Нет, Фрэнк, не единственным». А как насчет шифровальщика, оператора, дежурного, твоего секретаря, твоего помощника? Об этом знали достаточно многие. Фрэнк не очень ловко увернулся, хотя, если формально, от разговора не ушел. Значит, вчера вечером ты беседовал с нашим милым Вернером. Где же вы встретились? Уж не на вокзале ли, Анхальтер? На моем лице, видимо, отразилось удивление. «Выкладывай, Бернард», — предложил Фрэнк. «Ты воспользовался старым удостоверением личности, которым я тебя снабдил, и даже не дал себе труда вернуть его, когда кончился срок его действия. А ты знаешь, что на этих фиктивных удостоверениях имеются номера? И потому нам звонят, если чьё то имя попадает в сводку происшествий? Я, разумеется, всё подтвердил. Я догадался, что это был ты». «Кто мог находиться в кафе Лейшнера в такое позднее время, кроме торговцев наркотиками, сутенеров, проституток, бродяг и неисправимого романтика Бернарта Сэмпсона?» К нам приблизился Джо Броуди, американец из компании Сименс. «Какие козни вы тут оба строите?» — спросил он. «Мы вели беседу о вокзале Анхальтер», — сказал Фрэнк. Джо Броуди вздохнул. «Перед войной это был центр вселенной». До сих пор старые берлинцы ходят взглянуть на руины. Им чудится, будто они слышат паровозные гудки. Джо был здесь в 39 девятом и 40-м, пояснил Фрэнк. Он видел Берлин под властью нацистов. И вернулся сюда с армией Соединенных Штатов. А рассказать вам еще кое-что о вокзале Анхалтер. Когда мы получили копии приказа Сталина, Белорусскому и украинскому фронтам о совместной операции по окружению Берлина, что должно было положить конец войне, местом, где предстояло встретиться огромным армиям, намечался Анхальтер. Фрэнк кивнул и сказал. «Джо, расскажи-ка Бернарду, что мы сделали с тем радиоперехватом из Карлсхорста насчет того аэродрома, намечаемого в резерв для русского генерала. Помнишь?» Джо Броуди был лысым американцем с горящими глазами. Когда он что-то обдумывал, то держался за нос, как человек перед прыжком в воду. «Что бы вы хотели узнать, мистер Сэмпсон? Фрэнк Харрингтон ответил за меня. «Скажи ему, как мы обнаружили, кто разгласил сведения об этом перехвате?» «Вы должны понять, это было не слишком серьезное дело», — неторопливо произнес Броуди. Но Фрэнк считал, что важно проверить каждого, кто находился на дежурстве в ту ночь. Пока не установим, от кого пошла утечка. Мы проверили всех до единого, притом весьма придирчиво, — объяснил Фрэнк. Против Вернера я не имел ничего. Между прочим, я подозревал шифровальщика, но он вышел сухим из воды. А имел ли в то время отношение к этим сообщениям Джайл Стрэнд? Джайл Стрэнд? — Да, в то время он находился в центре связи. — Нет, погодите, — возразил Броуди. — Джалсу Тренту это приписать не удастся. Насколько я понимаю, он не имел доступа к радиосообщениям. — Неужели вы можете так точно помнить детали? — спросил я. Очки Броуди в золотой оправе сверкнули. Это он оглянулся, желая убедиться, что нас никто не слышит. Фрэнк предоставил мне свободу действий. Он дал возможность копать на нужную глубину. Насколько я понимаю, Фрэнк хотел, чтобы я отправился к подчиненным и сказал, что британцам не придется отвечать за разных придурков. Фрэнк облизнул губы и поощрительно улыбнулся, старательно показывая, что он весь внимание, хотя наверняка слышал эту историю неоднократно. «Я принялся докапываться», — сказал Джо Броуди. и этим человеком оказался ваш приятель Вернер. Не знаю, как его там дальше. — Вернер Фолькман, — подсказал я. — Фолькман, верно, — согласился Броуди. — Мы поочередно снимали подозрения с других. На одного из них, Трента, Джалса Трента, пришлось затратить больше времени, поскольку в Лондоне уперлись и не хотели дать нам возможность ознакомиться с личным делом. но он тоже оказался чист. Броуди снова ухватился за свой нос. — Поверьте мне, утечка информации произошла из-за Фолькмана. Таких расследований я провел сотни. — И ни разу не ошибались? — спросил я. — Серьезных ошибок я не допускал, — заверил Броди. Я не стремлюсь подозревать всех подряд и таким образом самоутверждаться. Уверен, это сделал Фолькман. «Ни Трент и никто другой, если, конечно, кто-то из других не водил меня за нос и не преуспел в этом. Так что можете сказать коллегам в Лондоне, что Фолькман не имеет допуска к работе». «Ну, а если я вам скажу, что в настоящее время тренд тоже лишился допуска?» — спросил я. «Святые небеса!» — воскликнул Броди, не выказывая, однако, сильного волнения. «Неужто и он попадет в черный список?» — Кажется, на всем этом поставлен крест, — заметил я. — Но вам придется долго меня убеждать, что тренд тоже не представлял для вас довольно основательной проблемы. — Я понимаю ваши чувства, коллега, — сказал Броуди. — Расследование и изучение материалов ничего не стоит, если они не могут в конечном счете развеять предубеждения. — Кто угодно только не вернешь, так что ли? — спросил Фрэнк. — Нет, — сказал я. — Так резко вопрос не стоит. «Бернард учился вместе с Вернером в школе», — пояснил Фрэнк. «Ваша преданность делает вам честь, мой дорогой», — сказал Броуди. «Господи, я знаю типов, которые в такой ситуации не пощадили бы собственных жен». Фрэнк Харрингтон расхохотался, и Броуди последовал его примеру. «На следующее утро я завтракал вместе с Лисла. Сидели в комнате, называемой ее кабинетом. Балкон выходил на кант трассе с интенсивным движением транспорта. Комната Лизл выглядела чудесно. Я помнил ее с тех пор, когда был еще ребенком. Мне разрешалось входить сюда только в те дни, когда здесь раз в месяц появлялся мой отец платить по счетам. Помимо фотографий в рамках на стенах, глазам ребенка здесь открывались тысячи других волшебных вещей. На низких столиках шкатулки из слоновой кости для нюхательного табака, бронзовая пепельница, сделанная после Первой мировой войны из куска снарядной гильзы, с выбитыми на ней словами подарок от Лемберга, спаянные краями в виде восьмерки русские солдатские пуговицы, два раскрытых веера с японским ландшафтом, небольшой фарфоровый дирижабль с надписью «Берлин Штакин вдоль борта, театральный бинокль отделанный перламутром, Неисправный серебряный дорожный будильник. Но маленького мальчика больше всего, конечно, восхищала прусская медаль — награда дедушки Лизла. Сделанная ювелиром с большим искусством, она лежала на выцветшем красном вельвете в серебряной рамке. Горничная Лизла начищала эту оправу еженедельно. Завтрак был накрыт на небольшом столе вплотную к окну приоткрытому ровно настолько, чтобы ветер играл кружевными шторами. при этом не мог хоть чуточку пошевелить на крахмаленную скатерть. Лизла восседала в высоком обеденном кресле, откуда могла встать без посторонней помощи. Я пришел точно в назначенное время. Ничто так не осложняет жизнь, как опоздание на встречу с представителем немецкой национальности. «Мой любимый», — по-немецки сказала Лизла, — «поцелуй меня. Я не могу скакать вверх-вниз из-за этого распроклятого артрита». Я нагнулся и осторожно коснулся губами, стараясь даже малость не смазать румян, пудры и губной помады, наложенных толстым слоем. Я подумал, что Лизла, вероятно, пришлось встать очень рано, чтобы успеть привести в порядок волосы и нарисовать лицо. «Ничто здесь не меняется», — заметил я. «В твоей комнате, как всегда, очень мило». Она засмеялась. «Нет-нет», — она опять сказала по-немецки с неподражаемым берлинским акцентом. «Найн, найн». Слушая ее, я чувствовал, будто нахожусь дома. «Но ведь здесь все сохранилось, как и во времена, когда был жив мой отец», — заметил я. Лиза нравилась, когда хвалили ее комнату. «Здесь все сохраняется в том виде, как было при жизни моего отца», — сказала она. Я глянулась по сторонам, словно желая убедиться, что говорит правду. В течение нескольких лет тут на камине стояла фотография фюрера с его дарственной надписью. Но мы вздохнули с облегчением, когда на его место можно стало опять поместить Казера Вильгельма. «Даже без его дарственной надписи», — подхватил я. «Ах ты, проказник!» — пожурила она и сдержанно улыбнулась. «Значит, ты сделал работу и отправляешься домой к милой жене и замечательным деткам?» Когда ты их привезешь сюда познакомиться, дорогой?» «Скоро», — пообещал я, наливая кофе. «Поскорее бы», — сказала она и засмеялась. «Не то тетушка Лизла может до этого не дожить». Она отчепнула кусочек хлеба и добавила. «Вернер говорит, что у нас, немцев, слишком много выражений, связанных со смертью». «Это верно? Ты иностранец, замечал?» «По-английски мы выражаемся иносказательно». Смертельный выстрел, смертельное письмо, мертвый огонь и так далее. В немецком существует более точное выражение, причем для каждого значения употребляется иное слово. Вернер утверждает, что у немцев существует тысячи слов для обозначения смерти, точно так же, как у эскимосов, как свидетельствуют знатоки, есть немало слов, обозначающих снег, а у евреев много разных синонимов идиота. В самом деле. Шмо, шлемгель, шнок, шмук. Лиза размеялась. «Ты часто видишь Вернера?» — спросил я. «Он очень внимателен ко мне. Мне сейчас одиноко, поскольку ходить трудно. Так вот, он заглядывает всякий раз, когда ему по пути. Ему примерно столько же лет сейчас, что и тебе. Он чуть старше, но мы учились в одном классе. Я помню ночь, когда он родился». Это случилось 1 марта 43-го. Был очень сильный налет. Горели дома на Бахштрассе и Сигизмундхоф. Пострадала улица Онтерден-Линден, разрушен переход на Фридрихштрассе. На территории итальянского посольства нашли не взорвавшиеся бомбы. То же самое обнаружили возле дома Рихтгофена. От взрыва остановились часы на Кудам, и с тех пор они показывают половину восьмого. Иногда я Вернеру говорю, ты остановил часы в ту ночь, когда родился. Его мать работала у нас поварихой. Они с мужем жили в Мансарде, четвертая дверь отсюда. Я пошла туда как раз перед тем, как у нее начались схватки. Да, Вернер родился в этом доме. Ты об этом знал? Ну, конечно, знал. Я, вероятно, рассказывала тебе тысячу раз. Вернер, повторил я. Это подходящее имя для хорошего еврейского мальчика. «У них одно имя дается для людей, второе для членов его семьи», — сказала Лисла. «Так они всегда поступают». Ты прятала всю их семью, Лисла. Что было с его отцом? Он был здоровым, сильным мужчиной. Вернер Фигуры пошел в него и работал всю войну могильщиком на еврейском кладбище в Асензее. «И его ни разу не арестовали?» Она улыбнулась той улыбкой, которую я замечал и на других немецких лицах. Такой взгляд предназначался тем, кто никогда не сможет понять. «Неужели ты думаешь, что нацисты допустили, чтобы арийцы, найди среди них такие безумцы, стали хоронить еврейских мертвецов?» «Нет, нации никогда не арестовывали тех, кто работал на кладбище в Асензее. Когда в сорок пятом пришли русские, там еще свободно разгуливал Равин. Он работал могильщиком вместе с отцом Вернера. Она рассмеялась, но я себе не мог позволить. Над такими вещами имели право горько смеяться только те, кто оставался здесь в момент прихода русских. Отец Вернера умер уже после войны. От того, что из года в год не доедал. Вернеру повезло, заметил я. Пятилетним сиротам выбирать не приходилось. «Он что, попал в какую-нибудь беду?» — спросила Лисла. Она, видно, уловила в моем голосе незаметную мне самому пренебрежительную нотку. Я заколебался. «Иногда Вернер бывает упрям», — сказал я. «Я отдала ему половину своих сбережений, мой дорогой. Он тебя не обманет, Лисла. Ее накрашенные ресницы дрогнули. «Я не хочу потерять свои сбережения», — сказала Лисла. Эти деньги были вложены в дело, но Вернер обещал умножить мой капитал. Он дал расписку. «Меня легко уговорить, и Вернер это знает». Для нее было типично употребление слова пфлеги обычно обозначавшей неглажную одежду. Но Лизл не была пфлеги -лайтс». Она была старомодной и хорошо накрахмаленной. «Он не станет обманывать тебя, тетушка Лисла?» Вернер должен тебе больше, чем может возместить, и он это знает. Но если его затеи пойдут прахом, то никакая расписка не поможет вернуть долг. Он занимается какими-то операциями с экспортом, — вспомнила Лиза, словно уточнение могло убедить меня помочь ей. «Мне придется снова сюда приехать», — сказал я. «Тогда я с ним побеседую. Но ты, Лиза, должна аккуратнее распоряжаться своими средствами». Она презрительно фыркнула. — Аккуратнее. Сейчас у нас в Германии старевшие, огромнейшие, богатейшие корпорации находятся на грани банкротства. Куда же мне вложить свои сбережения? — Я сделаю все, что смогу, Лизла. — Одинокая женщина, мой дорогой, в таких делах беспомощна. — Знаю, Лизла, знаю. Я поймал себя на том, что снова думаю о Фионе. Я вспомнил, как в свой предыдущий приезд в Берлин я звонил ей посреди ночи три или даже четыре раза, но так и не добился разговора. Она объяснила, что аппарат вышел из строя. Но я до сих пор продолжал этому удивляться. Размытый солнечный свет пополз по персидскому ковру. Над ним образовался золотистый столб пыльного воздуха. Лиза замолчала и теперь жевала булочку. Зазвонил телефон. Просили меня. Фрэнк Харрингтон. Бернард, рад, что тебя изловил. свою машину. Она отвезет тебя после обеда в аэропорт. В какое время ты хочешь уехать от фрау Фенних? И намерен ли куда-либо заезжать? Насчет машины я уже договорился, Фрэнк, но все равно спасибо за заботу. Нет-нет, я настаиваю. Я уже не могу отказаться от той машины. На другом конце провода последовало молчание, потом Фрэнк сказал. «Вчера вечером у нас все было, как прежде». «Я должен был тебя поблагодарить», — сказал я. «Я не сообщил, конечно, что уже заказал букет цветов для миссис Харрингтон. Тот разговор, что у нас состоялся, ты знаешь о ком? Надеюсь, ты не станешь упоминать о нем в отчете в Лондоне». «Вот в чем дело». «Я буду предельно немногословен, Фрэнк», — пообещал я. «Надеюсь на тебя, старина. Но если ты не хочешь воспользоваться моей машиной...» Я знал, что под машиной Фрэнк имел в виду самого себя. Потом он сказал бы, что ему по дороге, и ни за что не отвязался бы от меня до самой посадки в самолет. Так что я сочувственно поухал и повесил трубку. «Фрэнк Харрингтон?» — спросила Лизла. Что-то ему было нужно, это уж точно. Фрэнк всегда беспокоится о других, ты это знаешь. Он не пытается взять взаймы деньги. Не могу представить, чтобы он в них нуждался. Фрэнк содержит большой дом в Англии, и здесь у него неплохое семейное гнездышко. Он постоянно приглашает гостей. «Это часть его работы, Лисло, пояснил я. Я уже давно привык к ее жалобам насчет того, что государственные чиновники ведут расточительную жизнь. А та славная кошечка, которую он прячет в Любарсе, тоже часть его работы?» Лизл издала короткий смешок, но скорее выразила этим возмущение. «У Фрэнка кошечка? Видишь ли, дорогой, мне многое приходится слышать. Люди думают, что я всего лишь выжившая из ума старуха». которая безвылазно сидит в заперти в этой тесной комнатушке и занимается только тем, что втирает мази в больные ноги. Но я слышу все, что вокруг меня происходит. Фрэнк служил в армии вместе с моим отцом. Ему, наверное, уже лет шестьдесят. Это опасный возраст, мой дорогой. Разве ты этого не знаешь? Тебе еще предстоит пройти через этот период жизни, дорогой. Смех помешал ей благополучно донести чашку до рта. и она расплескала кофе. «Вернера ты тоже слушала», — напомнил я. Ее ресницы дрогнули, и она устремила на меня немигающий взгляд. «Ты надеешься выведать у меня, от кого я об этом узнала? Знаю твои маленькие хитрости, Бернард». Она погрозила пальцем. Но сказал не Вернер. «Я и без него знаю все про Фрэнка Харрингтона, который приходит сюда с невозмутимым видом». Она употребила по-немецки эквивалентное берлинское выражение, словно он воду не способен замутить. И это очень подходило к безупречному Фрэнку и его тщательно умытому сыну. Его жена слишком много времени проводит в Англии, поэтому Фрэнк подыскал себе в этом городе другие развлечения. — Ты просто кладись информации, тетушка Лисла, — сказал я. Я говорил размеренным голосом, стараясь показать ей, что не слишком верю, будто Фрэнк вел двойную жизнь. Меня не слишком бы смутило и то, если бы я поверил. Человек такой профессии лучше знает, как ему поступить. Но человек, который чуть ли не открыто содержит любовницу в дорогом доме в Люберсе, ставит под угрозу безопасность свою и своего дела. Я тоже так думаю. Я ожидал, что она переменит тему разговора. Но Лизл не удержалась и прибавила. А Люберс находится рядом со стеной. Там до русских рукой подать. «Я знаю, где находится Любарс Лизл», — сердито произнес я. «С днем рождения тебя, дорогой!» — сказала она, когда я был уже у двери. «Спасибо, Лизл», — ответил я. «Она никогда не забывала про мой день рождения».